Небольшое отступление. Из истории магии. Во вселенной нет такого знания или информации, которую маг не может использовать тем или иным образом. Когда я сидел в камере смертников, то много времени уделял изучению истории, особенно истории магии. Люди стали практиковать магию с тех пор, как развили в себе способность к воображению, что позволило запоминать прошлый опыт и направлять мысли в будущее. Эта способность отчётливо проявилась в доисторические времена, когда в пещерах появились первые рисунки, отражающие взаимосвязь людей и животных, на которых охотились ради пропитания. Это пример симпатической магии создания связи между объектом и желаемым результатом. Похожим образом работают куклы в вуду, как минимум, в их голливудской интерпретации. Между куклой и реальным живым человеком формируется энергетическая связь, а затем В куклу направляется энергия с целью повлиять на живого человека. Известные нам ранние формы магии работали именно так. Люди рисовали на стенах пещер эпизоды из жизни, чтобы создать эту взаимосвязь с надеждой спастись от голода во время долгой холодной зимы. По мере того, как примитивные общества развивались, появлялась специализация труда, в том числе, конечно же, связанная с темой книги. Стали появляться маги, шаманы или знахари, как мужчины, так и женщины. Часто эти люди жили отдельно от остального племени и к ним обращались только по необходимости. По своей природе они были другими, однако являлись важной частью группы. Жили на окраинах и к ним относились со смесью почтения и подозрительности. Маги всегда существовали на грани, вне досягаемости традиционных ценностей и убеждений. Когда усилилась власть господствующих религий, направленных в основном на подчинение и контроль граждан, магов стали считать аморальными и опасными личностями. Самые удачливые подверглись остракизму или были вынуждены скрываться, менее везучих сжигали на кострах или мучили до смерти другими ужасными способами, чтобы передать недвусмысленное послание тем, кто всё ещё практиковал магию. Иерархические структуры не выносят того, чем не могут управлять. Магия считалась опасной, поскольку направлена на развитие внутренней силы в отличие от следования жёстким, заранее установленным системам убеждений. Поэтому, по крайней мере, на западе, практикующие маги на протяжении веков подвергались преследованиям. В конце концов, в Лондоне в конце 1800-х годов был создан герметический орден Золотой зари. Члены ордена занимались различными оккультными практиками, теоургической магией и другими направлениями духовного развития. Орден предоставлял разные возможности мужчинам и женщинам, в него входили лучшие умы эпохи. Ейц, Помела Колман Смит, Алистер Кроули противоречивая фигура, которого английские газеты окрестили самым порочным человеком в мире. Эти люди погружались в изучение индуизма, даосизма, ранних религий Египта и всевозможных мистических традиций Запада, собрав ключевые практики в рабочую магическую систему. На самом деле, герметический орден Золотой зари состоял из трёх различных орденов, объединённых под одним названием и организованных по принципу концентрических кругов. Первый круг внешний орден, предназначался для начинающих учеников, которые осваивали базовые техники и ритуалы. Например, следующее упражнение книги Практику срединного столпа. Во второй круг, внутренний орден, можно было попасть только по приглашению. Члены внутреннего ордена были наставниками для студентов внешнего ордена, и если новички последних курсов проявляли усердие и потенциал, их переводили во внутренний орден, где они изучали продвинутые формы практической магии. А о третьем круге я расскажу подробнее чуть позже. Когда первоначальный состав Золотой Зари распался, большая часть практик внутреннего ордена была бы утеряна, если бы не Израиль Ригарди, личный секретарь Алистера Кроули. Ригарди нарушил правила ордена и опубликовал его практики и ритуалы. До сих пор эти книги не выходят из печати. Ригарди был убеждённым приверженцем практики Срединного столпа и Малого изгоняющего ритуала. С ним вы тоже скоро познакомитесь. и утверждал, что выполнять эти две практики ежедневно в течение года практически равносильно посвящению во внутренний орден. Через год энергетические центры человека настолько пробуждаются, что сама магия становится его учителем. Опираясь на собственный опыт, могу подтвердить, что это правда. В какой-то момент я стал ощущать, как высший разум мягко подталкивает меня к новым открытиям, модификациям и техникам. Третий, самый сокровенный круг Ордена состоял из тайных учителей, которые уже завершили великую магическую работу, обрели духовное бессмертие. Эти существа преодолели необходимость воплощаться в физическом мире и посвятили свою деятельность тому, чтобы помочь другим практикам достичь освобождения, подобно бодхисатвам в традициях буддизма. Для большинства людей это похоже на бред и фантазию. Однако, если вы достаточно далеко продвинетесь по пути магии, то начнёте ощущать руководство, похожее на то, что я описал, и представление об этих развитых существах не покажется таким уж неправдоподобным. Помимо прочего, они служат светом, что сияет где-то вдали, постоянно зовёт и ведёт нас вперёд.